Глава пятая. Подглава глава Ран Боль разрывала затылок, отдаваясь эхом в ушах. Артана медленно открыла один глаз и попыталась оторвать голову от склизкого каменного пола. К горлу тут же подкатила тошнота, но наемница, стараясь игнорировать рвотные позывы, уперлась руками в пол и встала на четвереньки. Получилось с третьего раза. Уже что-то. Осторожно, она разлепила второй глаз, заплывший после крепкого тумака от одного из гвардейцев Заливара. Вся левая половина лица горела. Артана попыталась прикоснуться к пылавшей огнем щеке, но едва успела оторвать руку, как снова рухнула и приложилась лбом к каменному полу. «Твою мать!» Наемница перевернулась на спину и бережно потрогала пальцами больную часть лица. Прилетела ей даже сильнее, чем она ожидала. «Драные гвардейцы!» Хрипло выдохнула Артана. «Драный данж!» Судя по ранее, шрам должен был протянуться через скулу к середине щеки. Однако больше всего Артану занимало то, что она не увидела на своей руке отцовского браслета. Где-то в паре шагов пискнула мышь. Наемница, насколько позволял скупой свет, осмотрела маленькое помещение. С трех сторон ее окружали сырые каменные стены, с четвертой была решетка. В темнице гулял сквозняк. Несмотря на то, что при Артане не было ни оружия, ни кольчуги, оставалось порадоваться, что ей хотя бы освободили руки. Могли и в кандалы заковать. С заливара бы сталось после произошедшего. В коридоре сиротливо горел один единственный факел. Стражи Артана не увидела, но расслышала отдаленное эхо шагов ее караулили. Сотница нашарила рукой подгнившую охапку соломы и устроила на ней зад с облегчением, привалившись спиной к стене. Холод камня немного успокаивал боль в затылке. Хорошая новость, она была жива. Плохая? Это могло измениться в любой момент. Заливар Нарданш перехитрил всех. Интересно, Что сделал бы Грегор, узнав об итогах этого славного похода? Артана повернула голову на шум. По коридору ритмично топали три пары ног. Когда они приблизились, свет факела очертил три тени. «Да неужто?» — хмыкнула сотница. «Собственной персоной пожаловал». Заливар Нарданш вплотную приблизился к решетке. «Здравствуй, Артанна!» «Недолго мне осталось здравствовать!» Она махнула рукой и тут же поморщилась от боли. «Судя по тому, как ты выполняешь уговоры, я принес твой ужин!» Наемница тихо рассмеялась, игнорируя новый приступ тошноты. «Настоящее вагранийское гостеприимство! Ты посмотри, на кой ляд ты приперся! Не кормить же меня с ложечки в самом-то деле!» Советник кивнул одному из своих людей. Тот протолкнул поднос с едой под решетку. Наемница подползла ближе и осмотрела пищу ароматный хлеб с травами, кусок дорогого бельтерианского сыра, несколько ломтей хорошей вяленой говядины. «Не понимаю я тебя, заливар!» Артана кивнула на еду. «Чего ты со мной возишься? Зачем время и дорогую снеть тратишь?» Шана присел на корточки, принял из рук гвардейца кувшин и налил два стакана вина. «Я действительно собирался от тебя избавиться», — сказал он, просовывая один сквозь решетку. «Но кое-что изменилось. Нужно поговорить». Артана приняла пойло и осторожно принюхалась. Не сказать, чтобы она разбиралась в винах, но это явно было не из дешевых. Заливар не стал бы расшаркиваться перед ней просто так — Так что ему могло от нее понадобиться? «Ну, говори, раз пришел!» Пожала плечами наемница и принялась за сыр. «Здесь все равно, как видишь, скучновато!» Заливару принесли табурет. Во границу селся на расстоянии вытянутой руки от решетки, на всякий случай, и мягко улыбнулся. — Вряд ли ты простишь меня за то, что я тебе солгал. — Как аккуратно ты описал предательство. — Чего я действительно тебе не прощу, так это смерти моих людей. — Это было необходимо. — Иди к чертям, я тебе доверилась. — Не на меня ты должна обращать гнев. Это... «Грегор Волтхард тебя предал!» Не дав наемнице договорить, заявил советник. Артанна недобро прищурилась. «Совсем заврался, я посмотрю!» «Да как ты смеешь, герцог!» «Конечно же, не рассказал тебе о сделке, что мы заключили в Элисдоре уже после нашего знакомства. После того, как приказал тебе выйти из зала». Но еще бы!» Сотница аккуратно поставила стакан на пол и посмотрела на советника в упор. «Что ты несешь, мать твою?» Данш вздохнул. Хайли гландец захотел получить свободный проход своего войска через Вагран. Мне нужна была ты. Вернее, то, что ты хранила». Волтхард посчитал, что это достойный обмен. Артана склонила голову на бок, прикрыв растрепавшимися лохмами покалеченную половину лица. «Вот здесь ты, дорогой Шанна, облажался. Назови ты любое другое имя, да хоть того же Визама, я бы тебе поверила». На это мог пойти кто угодно, но не Грегор. Он не способен на подобное. Заливар мрачно усмехнулся и вытащил из-за пазухи свиток. «Знал, что ты не поверишь. Вы же, в конце концов, были так близки с Волхардами, что с отцом, что с сыном. Да только оба, если ты забыла». На поверку оказались клятвопреступниками. «Можешь прочитать сама!» Артана, кряхтя, подползла ближе и вырвала бумагу из рук советника. «Посвятите!» — попросила она. Один из охранников данша придвинул факел к решетке. Артане пришлось перечитать документ трижды, чтобы поверить. Шана не солгал. Возможно, он сказал правду в единственный раз. И оттого было еще больнее. Подпись Волтхарда, такая же, как и на контракте «Сотни», не оставляла сомнений. Наемница подняла потухшие глаза на Заливара. «Он...» Заливар кивнул. «Он продал тебя, Артанна». «За проход через тоннели и тысячу вагранийских копий. Такова цена его дружбы после всего, что ты для него сделала. На твоем месте я бы не сильно расстраивался, потеряв такого друга». Наемница аккуратно и медленно словно видела в этом жесте смысл своего существования, расправила заломы на каждом краешке листа, свернула бумагу и отдала заливару. Внутри нее что-то оборвалось. Настолько резко, что Артана не чувствовала ничего, кроме холодного оцепенения. А ведь она в действительности доверяла Грегору Герцог, как выяснилось, думал иначе. Интересно, знал ли Альдар о затее друга? Знал ли, когда смотрел в глаза ее бойцам и отправлял на смерть? — Что ж, теперь все становится на свои места, — прошептал Артана и залпом осушила стакан. Вот почему он так настаивал и даже угрожал расправой, если я не выполню приказ. Ладно, с этим разобрались. Но тебе-то я зачем? Долгая история. Артанна насмешливо посмотрела на советника, а затем обвела взглядом свою камеру. «Я, по-твоему, куда-то тороплюсь?» «Тогда начнем с твоего отца». «Дай угадаю. Ты его и подставил?» Советник кивнул. «Пришлось. Он действительно нашел тот документ о наследовании постов Шана, но не успел никому показать, кроме меня. Однако это лишь повод. Причина была совсем в ином». Артана поёрзала на соломе в безуспешной попытке устроиться поудобней. Вино слегка притупило боль, но облегчение не принесло. «Ну, рассказывай! А сперва налей еще! Советник наполнил протянутый стакан. «Вагран в упадке, Артана! Сила, которой обладали первые шана и которая течет в крови их наследников, истощается, уходит неизвестно куда. Вновь холодает. Пока это заметно только на севере страны, но все же. Великие династии вырождаются. Каждый ребенок благородных кровей хворый доходяга и оберегается, как хрустальная ваза. Даже «Наша внешность!» Заливар понизил голос. «Еще три сотни лет назад даже самый хилый во границ был ростом срунда. А сейчас...» «Все плохо, я поняла!» — нетерпеливо оборвала сотница. «Но каким боком здесь замешано мое семейство?» «В те времена, когда ты еще пешком под стол ходила...» а я даже не был назван наследником своего дома, среди вагронийской аристократии образовался круг людей, которых волновали все эти изменения. Мы начали искать причину, перерыли все имевшиеся в архивах документы, перечитали все трактаты и книги, и в итоге пришли к выводу, что ключ к упадку «Должен быть как-то связан с проклятым королем!» Заливар развел руки в стороны. «Все медленно возвращается на круги своя! Становится таким, как было до прихода Руфала! Голод, болезни, суровый климат! Да те, кем мы стали, просто не вынесут возвращение в старые условия!» Наемница отхлебнула еще вина. «Отлично, я поняла. И что же такого сделал мой отец? Ты знаешь, что находится в подвале валк -Дуншана? Подземные ходы, очевидно. Ниже. Понятия не имею. Я была во дворце лишь однажды». Заливар выглядел озадаченным. Он... «Действительно ничем с тобой не делился, а должен был обязанность каждого Шана передать ряд тайн своему преемнику», — Артанна хмыкнула. «Он слишком спешил и, очевидно, забыл кое о чем поведать», — съязвила Артанна. «Я не Шана, хоть и таскала черта браслет. Пойми, Заливар, я уехала из Ваграна в юности». Меня даже не воспитывали в духе местных традиций. Смысла не было. Я учила другие языки, читала другие книги, обучалась другим манерам. Большая часть того, что ты рассказываешь, мне просто непонятно. Данш разочарованно вздохнул и взглянул на сотницу, как на слабоумную. Ты же знаешь, что этот дворец построил для себя руфал. «Хоть это ты должна знать!» «Разумеется!» — кивнула наемница. Потом, во время восстания, герои взяли его штурмом, сразились с проклятым в тронном зале и там же повергли негодяя. А недвижимость, дабы добро зря не пропадало, сделали резиденции Шана-Оде, когда тот был образован». Блестящие познания, насмешливо заключил Заливар, но не все так очевидно. На самом нижнем уровне вал к Дуншану есть огромная дверь. К этому уровню не ведет ни один подземный ход, только лестница из дворца, да и дверь-то вырублена в скале. «Полагаю, Руфал соорудил ее собственноручно, и никто не знает, что она скрывает». Артана насмешливо посмотрела на советника. «Даже Шано?» «Даже мы!» «Выходит, кто-то из наших предков потерял ключик?» «Ключ как раз есть», — возразил Заливар. «В своем роде. Но первые шана настрого запретили своим преемникам открывать ту дверь. На ней, собственно, и вырезано соответствующее предупреждение. «И когда такие мелочи останавливали целеустремленных людей?» «Знаешь, там весьма убедительный текст», — заливар отправил в рот тонкий ламуть сыра. «К тому же...» В границе трепетно традиции и волю предков. «Так ты считаешь, что разгадка всего происходящего в огране таится за этой дверью?» — спросила Артанна и требовательно просунула пустой стакан сквозь прутья решетки. «Еще, пожалуйста, мне больно». Советник кивнул гвардейцу, и тот вытащил из принесенного мешка новую бутыль. «Не исключаю. Сведений об этой двери и том, что она скрывает, почти нет. В одном документе сказано, что в подвалах дворца Руфала был его тайный храм, посвященный Арзимат. Быть может, это он». Наемница пожала плечами и взяла наполненный стакан. Все же опьянение сейчас было на пользу. Вряд ли бы она смогла спокойно выслушивать эти бредни. «Мы долго сопоставляли сведения из разных источников», продолжил советник. «К слову, именно во время организованных нами экспедиций и нашли заветы первых Шанно. Но тогда нас занимали другие вещи. Самой ценной находкой было описание ключа. Да подлинно неизвестно, как именно работает механизм двери, но было ясно одно. Он был сделан с помощью колдовства. Неудивительно. В те времена, как я понимаю, в мире его было гораздо больше, и оно было сильнее. Все, что мы можем сейчас, — лишь отголоски прошлого. «Так что с ключом?» — теряла терпение Артанна. «Камни из браслетов. Тех самых, что носят Шанна. Насколько мы поняли, будучи собранными вместе, они могут открыть ту дверь». «Звучит логично. Насколько все это вообще может звучать здраво?» Советник сделал несколько жадных глотков и вытер подбородок. «Вот мы и подошли к самому интересному. В тот момент, когда мы поняли, что открыть эту дверь возможно, наш круг раскололся. Герештан был против. Хуже того, он грозился придать огласке наши планы». И ты состряпал то дело о заговоре и завещании с порядком наследования мест в Шану-Оде и уничтожил мой дом, но не учел одной мелочи. Меня? — криво улыбнулась Артанна. Точнее того, что Гириштан успел передать браслет тебе и отослал в Хейлегланд. Мы были уверены, что он уничтожил реликвию. Наемница по привычке поглаживала голое запястье. — Вынуждена признать, мой отец кое в чем тебя обыграл. — Он был глупцом! — воскликнул Заливар. — Мы так близко подошли к разгадке, а Герештан задержал нас на целых 30 лет! Артана молча допила вино. Наконец-то перестал гудеть затылок, по щека, а ледяные щипцы, сжимавших грудь, Немного ослабили хватку. «Вероятно, вы все идиоты», — наконец заключила она. «Столько народу положили, и ради чего? Легенды? Слепой догадки? Мертвые боги, заливар, но зачем нужно было резать моих людей? Если бы ты предложил достаточно денег, кто знает». «Может, я бы просто продала тебе этот проклятый браслет? Ты бы получил искомое, не гробе моих парней!» «Если бы я знал раньше то, что открылось мне только во время побоища...» Зальвар ласково коснулся камня на своем браслете. «Ты же знаешь, что потомкам героев передалась часть их силы! Затем кровь начала слабеть, а потом и вовсе покинула нас!» Отец упоминал об этом. «Покинула, но не полностью». «Да, я заметила». Артана многозначительно посмотрела на Заливара. «Ты прикончил малыша колдовством. Он убил бы меня». «Я бы сделала то же самое». «Понимаю», — кивнул Данш. В этом поколении силы проявились у меня и еще пары представителей старших домов. Что забавно, периодически даром блистают и младшие. Именно по этой причине они попали в Шана-Оде». Сотница усмехнулась. «Но дом Тол, насколько мне известно, никогда не колдовал». И все же наши задницы всегда протирали каменные лавки залов валк верно Ибо первому Толу достался дар иного рода». Заливар подался вперед и посмотрел на Артану в упор. «За время нашей беседы я пытался убить тебя шесть раз. Так же, как и того здоровяка. Ты хоть что-нибудь почувствовала?» Сотница пожала плечами. «Боль, ярость, отчаяние... Продолжать?» «Не поясничай. Ты поняла, о чем я. Пока ты была без сознания, я привел сюда еще одного колдуна и приказал убить тебя магией. Произошло то же самое. То есть ничего». Наемница задумалась. На ум сразу пришел Рианос. У лекаря тоже ничего не выходило, хотя он пытался подколдовывать во время лечения. А она-то в свое время подтронивала над ним, что Ри, дескать, плохо старался. Теперь кусочки мозаики начали складываться. Но то, что показывала эта картинка, Артанне совсем не нравилось. «Ладно», — задумчиво кивнула она, «Были случаи, когда происходило подобное. Видать, и правда дар. Но тебе-то что с того?» Заливар переменился в лице. «Разве ты не понимаешь, как я могу убить тебя, если жизнь положил на то, чтобы искать и защищать тех, в чьей крови все еще сохранилось наследие предков?» Артанна ошарашенно смотрела на советника, мгновенно позабыв и о боли, и о ранах. «Без обид, Заливар! Но ты, — сдается мне, — немного тронулся умом. — Ты всерьез подумаешь, что я приму твою помощь после всего, что ты наделал?» Данш пожал плечами. «А что еще тебе остается? Войска и денег у тебя нет». Поместье в Гевое перешло в руки других людей, и отвоевать ты его не сможешь. Правитель Хайлигланда продал тебя за услугу, которую, впрочем, я не собираюсь ему оказывать. Ворота закрыты, пока не будет выбран новый Шано-Оде. Да и союзничать с человеком так легко, отказавшимся почти что от родственника, я не хочу. Кто знает, как скоро он предаст и меня. «С последним не могу не согласиться», — мрачно отозвалась сотница. «Подумай, Артанна, тебе некуда идти!» Заливар придвинулся ближе к самой решетке. «Я бы милосердно окончил твои страдания, не имей ты дара, но судьба, та еще шутница. Поэтому сейчас я предлагаю тебе помощь, пусть мне и самому это кажется диким. Давай откроем дверь и увидим, что она таит!» Наемница, тихо хохотнув, сползла по стене, но ничего не ответила. «Думай хорошенько, Артанна! Хранитель очень тебя любит, раз вытащил из такой переделки!» «Ему просто нравится смотреть, как я барахтаюсь!» — ответила сотница. Впрочем, самой наемнице начинало казаться, что она просто неслась по течению, не имея возможности влиять на направление этого сокрушительного потока. «Тем лучше!» — кивнул Заливар. «Доставь ему еще немного удовольствия!» «И где гарантия, что ты не убьешь меня после того, как откроешь гребаную дверь?» «Нет никаких гарантий. Тебе просто придется мне поверить!» — просто ответил советник. «Зато теперь ты знаешь, зачем я взялся за все это, И что мною движет? Я хочу остановить угрозу, не дать нам сгинуть под натиском врагов. И для этого я готов к любым союзам, даже со вчерашними противниками. Артана задумчиво покачала головой. «Но что от этого получу я?» «О, так ты начала торговаться». Я в любой момент могу сделать тебя шана, благо ты имеешь все основания носить этот титул. Могу восстановить права твоего дома, вернуть всю собственность. Пока что поразмысли над перспективой, а завтра я приду за ответом. Если согласишься, пришлю лекарей. Мои гвардейцы переусердствовали, призывая тебя к смирению. Поднявшись с табурета, Шана просунул между прутьями бутылку с остатками вина. Возможно, это поможет принять верное решение». Глава 5 подглава 2 Ульцфельд. Барон Хальвен де Дензуль оказался единственным вассалом Грегора, открыто принявшим сторону Эклузума. Пытаясь запутать Грегора, Зуль покинул хорошо укрепленный Ульцфельд и переместился в переживающее не лучшие времена родовое гнездо. Наверняка хотел выкроить время для побега, Но Грегор оказался хитрее и предусмотрел такой вариант. Силы графов Урста и Экехарда осадили замок, и подоспевшему герцогу осталось лишь принять капитуляцию. Зуль сдался после того, как Грегор пообещал оставить в живых всех обитателей замка, причем герцог проявил немыслимое великодушие, поклявшись сохранить жизнь и членам семьи мятежника. Грегор следовало отдать ему должное, слово сдержал. Однако это не помешало ему объявить семью барона изменниками и заковать всех мужчин в кандалы. Женщин пощадили и предоставили возможность собрать необходимые для путешествия в Ульцфельд вещи. Столица баронства встретила гостей ливнем, какого Альдар давно не мог припомнить. Тяжелые струи воды хлистали по щекам и отчаянно лупили по промокшему до нитки плащу. Костеляну хватило одного взгляда на клетку, в которой стучали зубами барон Хальвент с сыновьями, чтобы оценить ситуацию. Старик, облаченный в расшитую серебром темно-синюю ливрею, молча отдал герцогу ключи от Ульцфельда и преклонил колени. Грегор распорядился разместить узников, дал указание позаботиться о сопровождавших его войсках и, пригласив Альдора последовать за собой, вошел в главный зал. Эрцканцлер восхищенно вздохнул, увидев галерею витражных окон из знаменитого гацонского стекла, изображавших наиболее прославленных правителей гланда Рядом с каждым портретом Выполненным в натуральную величину, с невиданным мастерством располагались стеклянные же свитки, на которых перечислялись великие деяния владык. Альдер пожалел, что из-за непогоды и надвигавшейся темноты не мог хорошенько рассмотреть каждое окно. Сервы торопливо зажигали свечи, в зал втащили больше столов и скамей, на кухне, как ожидалось, царило столпотворение но Костелян, казалось вполне справлялся грегор и альдер поднялись на верхнюю галерею помышляя ненадолго укрыться от всеобщего внимания стоя на балконе в тени отбрасываемой уже развешенными знаменами с гербом волхардов герцог положил локти на перила нравится замок Скользнув глазами по противоположной стене зала, спросил он. Альдер свесился вниз, внимательно вглядываясь в цветастые окна. «Мы ведь уже были здесь?» — ответил он. «Два года назад. В солнечную погоду Ульцфельд выглядит уютней. Насколько вообще может быть уютной такая громадина?» «Да, тебе всегда нравились строения поменьше» но здесь тоже хорошо особенно зал альдер кивнул на тускло поблескивавшие витражи барон арнульф когда строил этот замок так лизнул в волтхардом задницу что его пожалуй уже никто не переплюнет грегор раскатисто засмеялся и потрепал друга по плечу альдер едва не отшатнулся от неожиданности до того редко герцог теперь показывал радость «Арнульф был известным полизом, припомнил Волтхард, «что не помешало ему предать моего прапрапрадеда на поле битвы. В пекло это показное почтение. Лучший способ лизнуть мне задницу — хранить верность». «Я всегда был верен тебе, Грегор». «Знаю». И ценю это гораздо выше, чем тебе порой кажется. Эрцканцлер задумчиво перебирал звенье цепи, начинавшей неприятно давить на плечи. К грузу возложенной ответственности он уже давно привык, но щеголять, выставляя на показ символы власти, соглашался лишь в исключительных случаях. В этот день ему пришлось терпеть тяжесть с самого утра. «С другой стороны, легко сохранять верность одному человеку, когда у тебя больше никого нет», — тихо сказал Альдер. «Семья не в счет. Тебе ведь известно, что мой отец все локти искусал, когда узнал, что ты меня возвысил. Меня, а не старших братьев. Пусть тешит себя тем, что я лишен права на наследство и не имею за душой ровным счетом ничего». «Почему отец так его ненавидел? За какие грехи, черт возьми?» Альдер часто задавался этим вопросом, копался в прошлом, раздумывал над воспоминаниями и не мог придумать ни одной причины. Отправив его в орден, отец явно вздохнул с облегчением. Но после того, как Альдер отказался от послушания и вошел в свиту Грегора, отношения с бароном Грауэром испортились окончательно. Сколько было гневных писем, угроз, приказов вернуться под опеку монастыря. Лишь став эрцканцлером, Альдер почувствовал в себе уверенность и способность сопротивляться отцовскому давлению. Боюсь, у меня плохие новости для твоего отца, прервал размышление Альдера Грегор. В смысле? Так тебе нравится Ульцфельд?» «Грегор!» Эрцканцлер замялся. «Я понял, к чему ты клонишь. Не стоит!» «Ты действительно пожертвовал всем ради дружбы со мной. У тебя больше нет семьи и состояния, только служба. Полагаю, именно поэтому ты не торопишься создавать и собственную семью. А ведь тебе уже перевалило за тридцать». Волхард мрачно посмотрел на осунувшееся лицо друга. «Тебя называют бароном, насмехаясь за спиной. Я знаю, как меня величают, пока думают, что я не слышу. Не нужно лишний раз напоминать. И меня это раздражает. Ты заслуживаешь большего». «Ну, отец держал меня в черном теле, да и в ордене не баловали». «Вряд ли мне нужно много для счастья», — усмехнулся Альдер. «Ты примешь замок», — резко оборвал его Грегор. «Это приказ». Эрцканцлер коротко поклонился. Спорить смысла не было. «Как пожелаешь. Твоя воля закон. Впрочем, я слукавлю, если скажу, что мне не пришлась по душе эта каменная громадина». «Тем лучше», — деловито кивнул герцог. «Но я вынужден попросить тебя еще кое о чем». «Что я должен сделать?» Волхард отошел от перил и принялся расхаживать по узкому проходу галереи, то и дело норовя зацепить головой один из прикрепленных к стене канделябров. «Ты станешь настоящим бароном», — сказал он. «Этот титул я дарую тебе со всеми почестями, чтобы ни у кого не возникало и мысли оспаривать мое решение». «Вопросов возникнуть не должно. Хальвинд — изменник!» Герцог жестом попросил его замолчать. «Однако я хочу, чтобы аристократы тебя приняли. Не просто смирились с возвышением, как это сделал твой отец, но чтобы относились к Альдору Уильцфельдскому как к равному. И для этого нужно, чтобы ты женился на дочери Хальвинда». «Титул и состояние я передам через брак с Батильдой Дензуль!» Этого альдер никак не ожидал и удивленно вытаращился на друга. «Грегор, я не хочу! Плевать!» «Чего мы хотим или не хотим?» Круто развернувшись, герцог схватил эрцканцляра за грудки и рявкнул так, что слуги внизу подпрыгнули и задрали головы на звук. Заметив это, Грегор осекся, толкнул барона обратно в густую тень и перешел на шёпот. «Всё, что я делаю, я делаю из чувства долга перед своим народом, перед людьми, что мне доверились, и перед Богом. Не имеет значения, чего мы хотим. Важен только наш долг. Женись на Батильде, Дензуль, ради благополучия Хайли Гланда. «Этим ты по-настоящему мне поможешь», — герцог умолк, ослабив хватку. «Не протився, если действительно верен мне. К тому же она весьма мила». альдер ощутила зноб. Поправив съехавшую на спину цепь, он припал к балконным перилам и вцепился в них пальцами изо всех сил. Ему срочно был нужен свежий воздух и, возможно, чаша вина. Слишком много событий за один день. Слепая преданность Грегора долгу, порядочность, граничащая с безумием, все это беспокоило эрцканцлера. Но Более всего, его волновало то, почему его друг не рассказал о плане осады Зуля. Эрцканцлер подавил эмоции и с трудом заставил себя говорить. «Это разумное решение», — сухо сказал он, проводив взглядом целую вереницу слуг, несших столовую утварь для пира. «Я, конечно же, выполню твой приказ, но что ждет...» Хальвинда и его сыновей. «Они изменники!» — пожал плечами герцог. «Их ждет наказание. Ты поклялся сохранить им жизнь!» Волтхард снял с пальца перстень, украшенный большим аметистом, подышал на камень и протер его куском все еще влажной туники. «И не стану нарушать обещания. Самого Хальвинда ждут каменоломни в преце». Его сыновья лишатся титулов и наследства, однако я предоставлю им возможность очистить свое имя, поступив ко мне на службу. Я справедлив и дам им один шанс, но лишь один. Будущее в их руках. Оставь им хотя бы родовой замок. Зуль отойдет их матери. Я ж не изверг, фыркнул Грегор. Мудрое решение, согласился Граувер. Леди Сидер будет тебе благодарна. Герцог оторвался от созерцания перстня и внимательно посмотрел на друга. Я не хочу обходиться с ними жестоко, Альдер. Если мы будем убивать каждого оступившегося, очень скоро Хайли Гланд опустеет. Я хочу, чтобы люди не просто приняли новые порядки, но поняли, почему я это делаю. Хальвин Дензуль — изменник, и простить его я не могу, но сделаю его примером для других. Пример этот должен быть справедливым, показательным, но лишенным неоправданной жестокости. альдер окончательно перестал его понимать. — Почему ты не рассказал мне об осаде Зуля? — А что бы ты сделал? — усмехнулся герцог. «Вытащил меч из ножен и понесся карать мятежников?» «Прости, дружище, но вояка из тебя скверный». «Я, чёртов эрцканцлер, твоей милостью, Грегор. Моя обязанность — следить за всем, что происходит на твоей земле. Осада — неспонтанный бугурт. Хорош, эрцканцлер, что ничего не знает о планах своего правителя. Почему ты не сказал?» альдер распалялся все сильнее и даже принял подобие угрожающей позы. «Я совсем перестал понимать твои мотивы, Грегор волхард А значит, что однажды я не смогу тебе помочь, просто потому, что не увижу опасности!» Правитель Хейлигланда выглядел смущенным, но нападки барона его не уязвили. «Успокойся!» Мне было нужно, чтобы и ты, и все мои советники поняли, что я способен принимать верные решения самостоятельно. Дело сделано. Вопросы отпали. Если это тебя обидело, я сожалею. Однако это было необходимо. альдер неуверенно кивнул. Но меня беспокоит еще одна вещь. Ворота в лубраке закрылись. Артанна провалила дело. «Нет. Думаю, не провалила». Грегор посмурнел и стиснул огромные кулачищи. «Просто Заливар Нарданш обманул и меня». Эрцканцлер с недоумением покосился на герцога. «Так-так... Чего еще я не знаю?» «Мы изменили условия договора. В последний момент, когда Артанна уже дала согласие, Заливару понадобилось, чтобы она осталась в огране. В обмен на Артанну Шана пообещал не только свободный проход для войск, «Но и дать нам для похода в Агранийское войско в тысячу копий». «Стой!» альдер прервал герцога, силясь уложить в голову полученные сведения. «Выходит, она и ее воины останутся в Аграни?» «Да». «И она об этом не знала?» «Нет». Эрцканцлер встретился глазами с герцогом. Впервые за долгое время Грегор стыдливо отвел взгляд. «Или же ей просто не оставили выбора», — заключил Альдер. «Вагран не закрывает тоннели просто так». «Вот именно. Заливар о чем-то умолчал. Возможно, соглашение и вовсе расторгнуто. Я не знаю, что и думать. Проклятие! Почему нам никогда не удается с ними договориться?» Но Альдора Денграура заботила не это. «Ты обманул ее, Грегор?» Едва слышно сказал он. «Вот что важно!» «Я заключил более выгодную для Хейли Гланда сделку. Вернее, думал, что заключил. Но теперь у нас нет ни сотни, ни вограницев, ни прохода». «Я ошибся! Поход на империю придется отложить!» Альдор ощутил, как внутри него нарастал гнев. Он смотрел на друга, человека, которого, казалось, знал лучше всех, и не узнавал его. «Как ты можешь рассуждать о выгоде? Это же Артанна, чтоб тебя...» Он с силой толкнул Грегора в стену, даже не заботясь о том, насколько смехотворно выглядел невысокий щуплый слабак, надвигавшийся на здоровенного мужика, превосходившего его размерами чуть ли не вдвое. «Она была верна тебе даже после смерти лорда Рольфа! Она откликнулась по первой твоей просьбе, привела людей! Она потеряла все, согласившись помочь тебе!» Волтхард тряхнул разъяренного товарища за плечи. Жалобно брякнула цепь. «Она была наемницей и хранила мне верность за золото!» — отчеканил Грегор. «Но она была тебе верна! Черт тебя дери, Грегор Волдхард! Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Это было необходимо!» «Нет!» — покачал головой барон. «Ты мог сказать ей правду!» Мог предупредить, но знал, что тогда она точно не согласится. Ты предал ее, Грегор, и оправдания тебе нет! Герцог с силой оттолкнул барона, и Альдер едва успел ухватиться за перила, чтобы не сверзнуться с лестницы. Ярость ослепила его. данш получил свое и не выполнил обещаний», — прорычал Грегор. Возможно, ворота еще откроются, и он вспомнит об уговоре. Возможно, вернет артану. альдер молча развернулся и шагнул к ступенькам. Слуги уже вносили закуски, и эрцканцлер нервно сглотнул, увидев выкачанные бочки с гацунским вином. Больше всего на свете он сейчас желал лишь напиться до беспамятства и хотя бы на один вечер забыть о кошмаре, в который влип. «Я не закончил!» — гаркнул Грегор ему вслед. Барон медленно обернулся. «Ты и так сказал больше, чем требовалось», — с холодной любезностью проговорил он. «Что до меня, то я приму титул, женюсь на дочери Хальвинда-Мятежника и буду продолжать служить Хейлигланду». Но больше никогда, слышишь, никогда не пытайся убеждать меня, что черное — это белое. Я маленький человек, и все, что у меня есть, — только твои подарки, которые ты с легкостью можешь вернуть назад. Единственное, что остается моим и только моим — порядочность, верность и вера. «Грегор, ты...» — Альдер запнулся. «Ты использовал друга» и выбросил его. Этого нельзя оправдать и не стоит обманываться. Зло остается злом, как его ни назови. Спускайся в зал и подними чарку за свою хитрость. Хитрость, что обернулась против тебя. Глава 5, подглава 3. Мисс Солен Голос вырывал его из тьмы, тащил против его воли на свет прямиком к ужасной боли. Каждый раз это происходило все быстрее. Демос цеплялся за остатки уютного забытия, там не было мучений, не звучали голоса, не гремели удары собственного сердца. Но голос не знал пощады. Речь принадлежала женщине, но какой? Демос не понимал. Тонкие пальцы, темные глаза, черные волосы. Фиера, Лахель, Витория. Все смешалось и померкло за густой пеленой тумана, упавшего на глаза. Вдали смеялись дети, лязгало оружие, пели птицы и монахи, шипело масло, скребли перья писарей. Что из этого было явью? И кто вытаскивал его? Неужели... Матушка? Его губы шевелились, но не издавали звуков. «Тише, тише!» Чьи-то пальцы приоткрыли его рот и положили под язык что-то твердое и горькое. «Больно. Было очень больно. Живот горел, хотелось кричать, но не было сил даже скулить. Он пытался шевелить губами, но даже дышать мог с трудом. «Спи. Тебе еще рано возвращаться». Голос снова отдалялся, звук стихал, оставляя Демаса в одиночестве, а затем его снова накрыла плотная тьма. Его трясло, кидало из жара в холод и обратно тысячи раз. По спине стекали потоки ледяного пота, но в животе пылало пламя. «Воды!» — умолял он. «Нельзя!» Снова прошелестел голос, близкий и далекий одновременно, скрытый мокрой белой мглой. «Пока нельзя!» Те же тонкие пальцы, он их помнил, снова открыли его рот и положили под язык горький песок. «Больно! Знаю!» ответили ему, «потерпи еще немного, совсем немного». Губы смочила какая-то вязкая жидкость, и тьма вернулась. Первым делом он застонал. «Гореть мне вечно, как же больно!» Демос осторожно открыл глаза, Хвала мертвым богам, ставни были плотно закрыты, и комната освещалась лишь несколькими свечами. «Наконец-то!» — вздохнул кто-то поблизости. «Давно пора!» Канцлер медленно повернул голову и увидел Виторию. Женщина сидела в кресле, устало привалившись к стенке шкафа. Под ее большими глазами залегли тени. Тонкие черты изможденного лица обострились, а руки сотрясала мелкая дрожь. С тяжелым вздохом гоцонка покинула свой наблюдательный пост и присела у изголовья кровати Демоса. Не задавая вопросов, она налила в чашу немного воды и поднесла к губам больного. Напившись, он откинулся на подушку, стараясь не шевелиться, ибо болью, Отзывалось даже малейшее движение. «Я дома?» — удивленно спросил он, оглядев комнату. «Да, вчера мы перевезли вас в имение. Ну, хоть что-то. Умру в своей постели, в окружении членов семьи. Можно ли желать лучшего конца?» «Не умрете», — устало отмахнулась Витория, — «помучаетесь с избытком, но будете жить». «Сколько времени прошло с...» «Два дня», — предвосхитив вопрос, ответила женщина, — «вам повезло с раной, все могло оказаться гораздо хуже. Как вы себя чувствуете, лорд Демос?» «Помнится, я обещал себе...» «Что, если она хотя бы однажды задаст подобный вопрос?» Демос прислушался к своим ощущениям. Рано болит!» — лаконично ответил он. «Да, дрожайшая, выглядишь ты немногим лучше меня. Как тебя угораздило так похудеть за каких-то пару дней?» «Так и должно быть, когда коварный маленький нож рассекает вам брюхо. Что еще вы чувствуете? Ярость, неутолимую жажду мести и желание сделать чашу из черепа твоего братца, если, конечно, это была его работа. Пожалуй, я бы что-нибудь съел». Витория кивнула и подошла к столу, уставленному склянками всех цветов и размеров. В центре располагалась небольшая жаровня, на которой ворчал котелок, распространяя аромат вареного мяса. «У меня для вас плохие новости!» – потушив огонь, возвестила Гацонка. «Вы не сможете принимать твердую пищу на протяжении некоторого времени!» Придется довольствоваться нежирными бульонами и рисовым отваром. Таков закон для больных. Надо же, еще не женаты, а уже такая забота о моей персоне. Ставлю полсотни ауре, что сейчас она сама примется кормить меня с ложечки. Интересно, а дерьмо из-под меня тоже она выносила. Полагаю, раз я смог пережить покушение, то и с диетой справлюсь. Тем временем Виктория налила немного бульона в миску, остудила и аккуратно, стараясь не расплескать обед Демоса, опустилась подле него. "Я могу поесть самостоятельно", едва ли она Зачерпнула ложку полупрозрачного месива и поднесла ее к рту канцлера. «Но я никому не расскажу о вашем маленьком унижении. По крайней мере, именно поэтому я не подняла всех на уши, как только вы очнулись. Едва об этом станет известно, покоя вам не дадут. Не сомневаюсь. И вы больше не получите цайказии». Боль отныне придется терпеть. Жаль. Ибо когда я говорил, что у меня болит рана, я сильно преуменьшил. Она горит, съедает своим адским пламенем все мое тело, мешает думать. А подумать нужно. Переживу. Это... Не первое мое ранение. Демос попытался улыбнуться, проглотив очередную порцию бульона. Где мои энийцы? Их раз во дворце, старается не дать рухнуть плодам ваших стараний, Лахель за дверью. Пригласить ее? Чуть позже. Деватон попытался принять сидячее положение. Вышло скверно. Он махнул рукой, указывая на рану. «То, что мои внутренности не стали наружностями, ваша заслуга?» Витория молча поднялась, чтобы убрать грязную посуду. Отвечать она, судя по всему, не собиралась. «Я помню, что это были вы!» Не отступал Демос. «Помню! У вас хорошая память!» Сухо ответила Гацонка. «Где вы учились?» искусству врачевания. Если это имеет какое-то значение, дома. С каких пор в обязательную программу образования женщин из высшего общества входит еще и медицина? Демос не сводил глаз с Виторией, нарочито внимательно переставлявшей склянки. Он понимал, что говорить об этом она не хотела. «Но выбора у тебя уже нет. И вы тщательно скрывали свой талант. В противном случае я бы знал о нем раньше». «Но зачем?» Женщина резко повернулась к канцлеру. «А зачем мне выставлять его на показ?» — раздраженно спросила она. «Нет, милейшая леди Витория, вы именно что его прятали». «И я хочу знать, почему. Помните, мы договаривались о том, что тайн у вас от меня не будет. Я благодарен за спасение, но это не дает вам права меня обманывать». виктория проворчала себе под нос что-то по -гацонски. «Меня...» Предупреждали о вашем неуемном любопытстве, лорд Демос, но я не предполагала, что вы станете вести допрос самостоятельно. Вот же упрямая баба. Конечно, я сам допрашиваю. Как иначе докопаться до истины? «Расскажи!» — прорычал канцлер, отбросив этикет. «Я, черт возьми, требую этого!» «С тех пор, как ты появилась в мисс Олени, все пошло кувырком!» «Ты просила помощи, я тебе ее предоставил. Хотела политической защиты, ты ее получила. Твой отец желал породниться, я, чтоб меня выполнил и это условие!» «Меня чуть не убили, и, судя по всему, по заказу твоего братца!» «Да!» «Ты вытащила меня почти что с того света, но меня уже тошнит от этих гацонских игр, Витория!» «Сколько еще крови я должен пролить за тебя, чтобы ты, наконец, начала мне доверять!» По лицу женщины пробежала судорога. «Глупый, глупый и упертый бельтерианец!» Прошипела она, приблизившись к кровати Демоса. «Я всего лишь пытаюсь тебя защитить», — холодно ответил он. «Кстати, бульон был ужасен. Поешь ты куда лучше, чем готовишь». «Защитить он меня пытается», — передразнила его Витория. «А тебе, великий и ужасный горелый лорд, не приходило в голову, что порой и тебя самого лучше было бы защищать от иного знания?» «Тогда я бы уже давным-давно был мёртв». «Это не тот случай!» «Я жду!» Вместо ответа Виктория схватила короткий и острый, словно бритва, ножек. Такими лекари проводили операции. И от всей души полоснула Деватона по руке. «Проклятие!» Выругался он и ошарашенно посмотрел на Гацонку. «Что ты...» «Замолчи!» Просто молчи и смотри, что, черт возьми, происходит. Цайказия, говорите? Говорят, она вызывает ложные видения? Уж не застрял ли я в одном из них? Виктория села подле канцлера, стерла выступившую на месте пореза кровь полотенцем и положила раненую руку себе на колени. Ее ладони были сухими и горячими. Чем дольше она прижимала пальцы к ране, тем сильнее, как казалось Демосу, нагревалась рука. «И что это? Помолчи!» — шикнула Витория. Сердце Демоса ударило немногим более сотни раз, прежде чем женщина отпустила его руку. «Ну а теперь смотри», — спокойно сказала она. «Только...» «Пожалуйста, не кричи!» Деватон спешно ощупал место пореза. «Не может быть!» «Ничего не понимаю!» Он удивленно уставился на гацонку. «Здесь только что была рана!» «Была!» «Как ты...» виктория взглянула на него, как на идиота. «Мертвые боги!» «Да она же... дерьмо!» «Так вот каким образом...» Демос замолчал, не решаясь даже произнести вслух предположение о колдовстве. виктория молча кивнула. Он видел, что сил говорить у нее не осталось. Женщина едва держалась на ногах. Усилие, приложенное для демонстрации ее возможностей, казалось, окончательно ее опустошило. «Кто еще знает?» «Твоя и Ника, Лахель. Она мне помогала. Мы тебя не выдадим. Надеюсь. Ты хотел знать мою последнюю тайну? Ты ее узнал, лорд Демос!» Устало сказала Витория и тяжело опустилась в кресло. — Больше у меня нет секретов. Все веселее и веселее. И все же жаловаться грешно. Деватон сдержанно кивнул. — Спасибо! Виктория торопливо выпила воды и снова оказалась на ногах, постаравшись принять бодрый вид. На ее лицо вернулась маска отрешенного высокомерия. — И еще... Я вылечила не все, намеренно, чтобы не навлечь подозрений. Когда в поместье узнали о случившемся, прислали лучших лекарей в приют. К этому моменту моя работа уже была закончена, и я могла бы сделать для вас больше, но не хотела подвергать себя риску. Поэтому вашей светлости придется провести в постели еще какое-то время». В этом даже есть определенное преимущество. Хоть отдохну. Я хочу встать на ноги к свадьбе. Шанс есть. Только не перенапрягайтесь. Рана может вскрыться в любой момент. Также я буду осматривать вас несколько раз в день. Как скажете, леди Виктория, когда вы в последний раз спали? Нормально? В ночь? накануне поездки в тот злосчастный приют. С тех пор я коротала время возле вашей постели, и прикорнуть удавалось редко. Но сейчас, когда итоги моей работы очевидны, я мечтаю о перине и подушке. — Не смею задерживать! — Вас не затруднит пригласить сюда Лахель? Гацонка прикрыла глаза в знак согласия и поспешила оставить Демоса. Как же забавно устроен мир? Интересно что бы сказали напыщенные болваны из малого совета, узнай они, что возводят на трон читу колдунов. Глава 5 под глава 4 Элисдор Альдар бросил сердитый взгляд на статую Гелиная. Алтарь святилища был устроен так, что серебряный диск, объятый мраморными ладонями каменного бога, отражал свет, лившийся из разноцветных окон. Дым благовоний смешался с ароматами дамских духов и кислым запахом пота. Мелкие пылинки медленно парили в воздухе и, сверкая в лучах солнца, оседали на пол. Влиятельнейшие лица Хайлигланда заполнили весь церковный зал и все как один изнывали от жары, последней агонии короткого хайлигландского лета. Альдар выносил это испытание стоя, За его спиной слышалось унылое завывание, хор пел гинны, сливавшиеся в единую монотонную песню. Тихо перешептывались главы знатных семейств, дамы размахивали изящными веерами и демонстрировали фамильные драгоценности. Девы краснели, прятали робкие улыбки и опускали глаза под красноречивыми взглядами холостых и женатых богачей. Батильду Уильцвельскую вел колтарю сам Грегор. Теперь уже король, с ног до головы облаченный в белое, он являл собой воплощение строгости, шел меж рядов скамеек, устремив взгляд ярко-синих глаз прямо перед собой на статую Гелиная и Альдера с братом Аристидом, ожидавших его в ногах каменного исполина. Царственный вид Грегора внушал благоговейный трепет. Толстая серебряная цепь, тянувшаяся от одного плеча к другому, искрилась мириадами бликов и подчеркивала белизну короткостриженных волос. Фамильный меч с рукоятью, инкрустированной драгоценной костью, покачивался в такт шагам владельца. Корона заслуживала особого внимания — Грегор пожелал выковать ее из меча, поверженного в Гальбро врага. Стальной обруч с редкими острыми зубцами, украшенный лишь одним прозрачным круглым камнем, и его тоже извлекли из меча рыцаря-капитана Ламерта, тускло поблескивал сквозь сизую дымку. К счастью для побежденного, ему не довелось увидеть, во что превратили его верное оружие. Брат Ламерт скончался на следующий день после суда. Лекари утверждали, что у сурового вояки, не вынесшего позора, отказалось сердце. Испуганное, миловидное лицо Батильды практически сливалось с ее парчевым платьем. Густо нарумянинные щеки резко контрастировали с восковой бледностью. Высокая прическа выгодно подчеркивала овал лица, но неуместное обилие украшений, массивное колье, гроздья серег, кандалы браслетов лишь усугубляло и без того нелепый вид. Молодая наследница ступала медленно, покачиваясь из стороны в сторону. Казалось, только крепкая хватка короля удерживала ее от неминуемого падения. Радости в вымученной улыбке Батильды Уильцфильдской было столько же, сколько щедрости у ростовщика. Словом, краши клали в гроб. альдер чувствовал себя ненамного увереннее. Он истекал потом под слоями расшитых золотыми и серебряными нитями сорочек. Символ полномочий неумолимо давил на плечи тяжелыми звеньями. Бесполезный меч, подарок Грегора, толку от которого было не больше, чем от свечи в ясный день, перекосился на перевязи. Альдер частенько ощущал себя идиотом, но сегодня превзошел сам себя. Стоял истуканом перед алтарем, уставившись на невесту, больше походившую на труп. Прел, потел, терпел страшный зуд в промежности, чертовы узкие штаны, казалось, заживали и сдавили все его хозяйство, и чересла при этом умудрялись дико чесаться» вдохновляющая из них вышла пара, ничего не скажешь. Напуганная девчонка, едва ли проронившая несколько слов за все время их знакомства, и ерзающий, словно вошь на сковородке, малохольный неврастенник. Цвет хайлигландской аристократии. Пример для потомков. Альдер попытался глубоко вдохнуть, но это далось ему с большим трудом. Дело было не только в тесной одежде, сдавившей ребра, ибо в зале стояла адская духота. Днем ранее представители знати собрались здесь, дабы присутствовать на коронации и открыть новую страницу истории Хелегланда, момента, важности которого захватывала дух. Но сегодня все эти вельможи заполонили святилище, чтобы попросту развлечься, вдоволь позубоскалить и перемыть кости молодоженам. Безземельный барон, не являвшийся бароном вовсе, женился на дочери изменника, которую не удалось пристроить поудачнее. Такие разговоры велись на вчерашнем Перу. Альдер видел спрятанные в уголках губ ухмылки, слышал тихое хихиканье, ловил надменные взгляды. Над ним насмехались, а его невесту лицемерно жалели, словно этим высокомерным кретинам и вправду было дело до судьбы ни в чем не повинной Батильды. Всем им предстояло сильно удивиться, ибо они еще не имели ни малейшего представления о решении Грегора. На суде над Хальвендом и его мятежными сыновьями земли Уильцфельда были конфискованы в пользу тогда еще герцога, но как именно он вознамерился ими распорядиться, знали немногие. Тем забавнее было наблюдать за этими ряженными высокомерными олухами, заочно начавшими делить баронство между собой. Кальдор был готов жениться даже на упырице, лишь бы увидеть перекушенные лица, осознавших свое поражение аристократов. Это определенно стоило всех пережитых неудобств. Грегор подвел Батильду к Альдору, мягко вложил безвольную бледную руку в ладонь эрцканцлера и отступил в сторону, умудрившись кивнуть ему так, что никто не заметил этого ободряющего жеста. Слабое утешение. Альдер понимал, что Волтхард будет добр с ним лишь до той поры, пока он беспрекословно выполняет каждый его приказ. Но чего еще Грегор мог от него потребовать? Будущие супруги повернулись к брату Аристиду, одарившему их теплой улыбкой. Более всего, Батильда походила на сломанную шарнирную куклу — каких рядили в дорогие игрушечные платьица девчонки из знатных семей. Двигалась без грации и тяжело бухнулась на колени, когда монах сделал знак к началу церемонии. Но если в голове дочери мятежного Хальвинда оставалась хоть капля ума, она должна была ценить свое везение. Так девушка хотя бы получила относительную свободу и сохранила часть владений. Вероятно, мозги... В этой милой головке все же были, ибо она не воспротивилась ни единому приказу Волдхарда. Эрцканцлер вздрогнул, когда обзор закрыла свалившееся на макушку покрывало, каким, согласно традиции, накрывали головы венчавшихся. Воздуха стало еще меньше, лоб Альдар моментально покрылся испариной. Барон покосился на невесту, та зажмурилась, склонила голову и торопливо шептала летанию. Выглядело все это настолько жалко, что барон почувствовал себя чудовищем. «Не бойтесь, скоро все закончится», — шепнул он. «Если я не смогу вам угодить, меня отправят на каторгу, как отца?» — распахнув глаза, спросила девушка. альдер едва не поперхнулся. «Упаси бог!» «Но лорд Гре...» «Король!» — приказал вам выйти за меня, как и мне, жениться на вас. Мы оказались в равно неудобном положении, но должны исполнить его волю. В этом наш с вами путь к свободе. «Знаю, но мне страшно!» Батильда едва шевелила бледными губами. альдер печально усмехнулся и опустил глаза. «Что ж, тогда давайте бояться вместе». В конце концов, он тоже проходил через это впервые. Покрывало сняли, и лица эрцканцлера коснулся легкий ветерок. Оставался последний шаг — обмен обручальными браслетами, после которого можно было наконец-то выбраться на свежий воздух. Брат Арестит подал Альдеру шкатулку, на бархатном дне которой сверкали два золотых обруча работы латанийских мастеров. Барону показалось, что... Изящные драгоценности будут выгоднее смотреться на тонких запястьях юной жены. Да и поверженных врагов, из оружия которых он мог бы повелеть выковать украшения, у него не было. Руки Батильды дрожали, когда она надевала браслет на тощую руку супруга, но девчонка справилась. Как только финальная часть ритуала подошла к концу, Брат Арестит объявил о свершившемся бракосочетании и в очередной раз восславил хранителя. «Ну вот и все», — пробормотал Альдар, беря жену под руку. «Нет, ваша милость», — глядя прямо перед собой, ответила ему Батильда. «Все только началось».